Эпоха дворцовых переворотов 1725-1762 года Императрица Екатерина I от 1725 до 1727 года. Русские в ужасные времена своей тяжелой потери имели полное право ждать утешения от Екатерины. Она была объявлена наследницей престола в день кончины супруга по общему согласию вельмож и народа. Однако нельзя не сказать, что усерднее всех действовал в этом важном деле князь Меньшиков. Будучи неоднократно полезным для Екатерины еще с ее первых лет жизни в России и ощущаю в полной мере благодарные чувства государыне, Меньшиков был уверен, что в ее царствовании он будет полностью наслаждаться властью, которая давно уже стала основным желанием его чистолюбивого сердца. Его старания о возведении на престол своей покровительницы тем более имели успех, что не он один чувствовал любовь и преданность к доброй государине. Прекрасные качества ее души давали ей бесчисленное множество приверженцев. Ее сильные сторонники не могли не победить приверженцев десятилетнего великого князя Петра, сына несчастного царевича Алексея Петровича хотя как родной внук покойного императора он имел полное право на русскую корону. Но по причине своих детских лет он не мог сам управлять государством. Итак, сами защитники его скоро согласились вручить императорскую власть общей любимице, тем более что она обещала почитать великого князя своим наследникам, и воспитать в нем государя, достойного имени и крови Петра Первого. Приверженцы Екатерины не ошиблись в своих ожиданиях. Наследница Петра была достойна нового царствования. Она с такой точностью старалась исполнять все известные ей намерения своего супруга, С таким успехом успела довершить начатое им, что конец этого кратковременного царствования, продолжавшегося не более двух лет, был новой горестью для России. Во всех местах нашего обширного Отечества во все время правления Екатерины были полные спокойствие и мир между соседями. Только на берегах Каспийского моря, в областях незадолго перед тем завоеванных Петром, бунтовали новые подданные России, но и те были усмирены оставленным там генералом Матюшкиным. Вслед за этим усмирением грузинский царь Вахтанг умер. Уважая могущество России и желая избавиться от притеснений персиян, вступил в подданство Екатерины и таким образом увеличил ее царство новой областью. В самом начале своего восшествия на престол государыня исполнила одно из важных намерений своего великого супруга. Отправила в Ледовитый океан несколько судов под командованием капитана Беринга для того, чтобы узнать, соединяются ли на суше Азия с Америкой или разделяются морем. Этот вопрос был очень важен в то время для всей Европы и русским в их первом морском путешествии принадлежит честь этого открытия, которому позавидовали бы многие опытные моряки. Беринг узнал, что о конечности Азии и Америки – не соединяются с сушей, а разделяются проливом. Хотя этот пролив еще раньше, до путешествия Беринга, был известен казаку Дежневу, проехавшему по нему. Но так как новое открытие было довершено и описано Берингом, то пролив и назван был его именем. Вскоре после отправления Беринга А именно в мае 1725 года Екатерина основала Академию наук по плану, разработанному за год до этого покойным императором. Почти в то же время она учредила орден святого Александра Невского. Это было также намерение Петра. Он говорил о нем при перенесении мощей героя Невского в северную столицу. Знаки нового ордена были вручены в первый раз 21 мая 1725 года в день брака сочетания великой княжны Анны Петровны с герцогом Галштинским. Вы знаете, друзья мои, что и начало этому браку было положено Петром Однако герцог Галштинский был общим любимцем родителей своей невесты, и Екатерина также, как и ее супруг, при любом удобном случае показывала свою особенную к нему привязанность. Она желала даже, чтобы герцог участвовал в государственных делах и для этого назначила его одним из главных членов учрежденного ею Верховного Тайного Совета, власть которого превышала власть Сина, и в котором рассматривались только самые важные государственные дела. Если бы ее царствование было продолжительнее, она, вероятно, возвратила бы герцогу и шлезвикское владение, отнятое у него Данией в последнюю войну русских со шведами. Все приготовления к морскому походу против датчан были уже сделаны, и многочисленный флот был готов в Ревеле и Кронштадте. Но ранняя смерть, прервав неутомимую деятельность императрицы и все ее прекрасные намерения, лишила русский народ государыни, в полной мере оправдавшей своим царствованием справедливость судьбы, так блистательно возвысившей её от бедности и сиротства до одного из знаменитых тронов Европы, Она скончалась 6 мая 1727 года, но незадолго до кончины успел утвердить будущее спокойствие покидаемого царства объявлением духовной, в которой наследником престола был назначен внук Петра I, Петр Алексеевич II. Родные же ее дочери, великие княжны Анна и Елизавета, получили право на корону только в том случае, если бы Петр II умер, не оставив наследников мужского пола. Здесь проявилась справедливость императрицы, сохраненная ею, несмотря на всю ее материнскую любовь к дочерям. Царствование великого князя обещало русским более прочное счастье, чем царствование какой-либо его тетки, и этого было довольно для супруги Петра. Наследница его любви к народу во всей целости сохранила и свое драгоценное наследие, свято исполнив свою обязанность – спокойно и без сожаления рассталась с жизнью, в которой не находила радостей после кончины своего супруга.